На взморье. На взморье у самой заставы я видел большой огород. Растёт там высокая спаржа. Капуста там скромно растёт. Там утром всегда огородник лениво проходит меж гряд, на нём неопрятный передник, угрюм его пасмурный взгляд. Польёт он из лейки капусту, он спаржу небрежно польёт. Нарежет зелёного луку и после глубоко вздохнёт. Намедни к нему подъезжает чиновник на тройке лихой. Он в тёплых высоких колёшках, на шее lorgnet золотой. Где дочка твоя выпрашает? Чиновник прищурись в lorgnet, но дико взглянув, огородник махнул лишь рукой в ответ. И тройка назад поскакала, сметая с капусты расу стоит огородник у грюма и пальцем копает в носу